Глава шестьдесят четыре. Лейра. «Нужно убираться», — прошептал кто-то. Я обернулась. Груди ко мне прижимались Десмонт и Кадис. «Пойдём, нужно уходить», — повторил Десмонт. Он был прав и одновременно нет. «Потому что мы, конечно, не могли дожидаться...» пока фемаршал Фелис закончит свою огненную речь, обращенную к своему освобожденному народу, и затем обнаружит нас здесь. Вика, может, и помогла ей, но от того, кто открывал ордом Дэма в путь на нашу родину, вряд ли стоит ждать милости, хотя бы ради самозащиты. Сейчас, когда печаль отступила и шок медленно отпускал, на поверхность пробиралось другое чувство. Мне очень хотелось заткнуть фе-маршала, засунув её ноги в её же огромную пасть. А Ларик схватил меня за руку, будто прочитал мои мысли и хотел меня задержать. Он по-прежнему не вполне пришёл в себя. «Не бойся», — прошептала я ему. «Мы отнесём тебя в безопасное место». Гнев явно стоило оставить в стороне. Нужно расставить приоритеты. Пока что я не могу противостоять этой женщине и её ордам дымов. По крайней мере, так, чтобы сохранить возможность себя контролировать. Всё остальное было бы слишком большим риском, чтобы использовать это для нападения. Нет. Ему было трудно говорить. Подумай о том, кто ты. Кто ты на самом деле? Я инстинктивно подняла взгляд вверх туда, где в небе бушевала дикая магия. Я была наследницей рода Эсретнея, но Рианцира говорил обо мне другое. Называл меня наследницей волшебницы. Волшебницы, которая потребовала у Лиаскай создать это царство, которая принесла магию с неба и в конце, после множества других повелителей, поработила Рианациру. Я видела её на золотой табличке Викарда, а позже — в воспоминаниях Риана. Наверное, она обладала невообразимой властью и совершенно не обладала состраданием. И я носила на шее её любимый камень. Схватившись за него, я ощутила неравномерное дыхание, которое он испускал обычно. Я ощутила пустоту, вакуум. Место, которое отчаянно молило о возможности быть услышанным. «Ера», — выдохнула я, когда поняла, что должна попытаться сделать. «Нет, что у меня должно получиться». «Кто теперь может спасти Неми Адемов?» Он безнадёжно покачал головой. «Забудь. Ты можешь убить пару штук с этим кинжалом, может быть, чуть больше, но их слишком много». «Границы повсюду, и все они падут. Ты не можешь оказаться повсюду одновременно». «Тогда кто может?» — настойчиво спросила я. «Только само царство дэмов». Это сказала Ларик, старавшийся говорить настолько громко, насколько позволяло его состояние. Ему нужны границы, ему нужен повелитель. Я вскочила и сорвала с цепочки круглый камушек, ещё не зная, что именно я должна сделать. Но Альсьяна Дэра уже научила меня. Я могу найти путь здесь только следуя своей интуиции. И именно это я сделала и сейчас. Если моим наследством была магия, возможно, я обладала и всеми необходимыми знаниями. Быть может, они были глубоко скрыты под воспоминаниями и фактами? в том же источнике, откуда я узнала имя Повелителя Дэмов, хотя никто его мне не говорил. «Проснись», — подумала я, вложив в этот приказ отзвук Березова изумрудной магии, дуновение магии, которая была мне доступна. «Проснись! Хватит дремать! Ты нужна мне сейчас!» Пустота затрещала. Одновременно с этим потерявшая путь магия повелителя в таком отчаянии пронеслась по небу, что на мгновение вспыхнул ослепительный жар, и остальным пришлось прикрыть глаза. Они реагировали друг на друга, эти дикие, древние виды магии, и их сила была настолько беспредельна, что они становились видны всем. «Магия разрывает все границы!» — простонал Ера. — Не только границы с Немией, все границы! — Я знаю, — пробормотала я. Не знаю откуда, но где-то глубоко внутри, так глубоко, что сознание туда не проникало, я знала, что нужно делать. Риан был прав. Волшебница заронила зерно этого знания глубоко в мое сердце, и оно спало там до сегодняшнего дня. Я была абсолютно уверена в этом. Это был мой единственный шанс. Я знаю. Во взгляде Ера что-то изменилось. Лейра, скажи мне, что ты задумала. Магии нужна Родина. Я должна изловить её. Он с серьёзным видом кивнул. Тогда сделай это. А когда поймаешь её, Лейра, передай её мне. Я не сразу поняла. Ты хочешь... Я запнулась, поняв, о чём он. Ера был готов принести себя в жертву и стать новым повелителем Дэмов. «Нет, нет, я не смогу! Ты не знаешь, о чём говоришь! Я говорила с Рианом, это ужасно! Он страшно страдал, буквально целую вечность! Он был рабом, и это разрушило его, он...» Ера положил свою большую, тёплую руку мне на затылок и крепко сжал пальцы. Меня охватило чувство глубокой симпатии, которая казалась мне одновременно необычным и совершенно естественным, будто оно всегда было во мне. Меня мало что может разрушить, разве что страх, что те, кого я люблю, живут в мире, который достался дымам, и знание, что я мог их спасти. У меня разрывалось сердце, потому что он был прав. Лейра, с каждой секундой сквозь границы Нэмии прорывается всё больше демов Сейчас их уже сотни, а может быть и тысячи. К моменту, когда мы вернёмся назад, может, уже и не будет никакой Нэмии. Внутри меня всё словно застыло. Я сама с удивлением осознала, что кивнула, вздохнула и сосредоточилась. Дикая магия тут же отреагировала на меня. Её шёпот окружил меня, но она тут же вырвалась, когда я представила, как связываю её своей магией. Она ускользнула, вырвалась на свободу и разрушала любые границы, которые я создавала, словно они были сделаны из мокрой бумаги. Я пыталась снова и снова... и от напряжения сердце билось всё громче и медленнее, словно большой барабан. «Я не справляюсь!» — выдохнула я. «Было так трудно!» «Нет, ты сможешь!» — возразил Ера. «У тебя почти получилось!» Какой-то лязг заставил меня отвлечься. Нас заметили. Десмонт и Кадис рядом друг с другом боролись с воинами фемаршала. А Ларик, совершенно обессиленный, поднялся на ноги, прислонившись спиной к куче камней, с кинжалом Ера в руке и решительностью во взгляде. Даже Вика подняла свой тонкий мюрадым, чтобы защитить меня и Ера. «Я снова отвернулась. Эту битву не выиграть клинками. Они сражаются лишь за время, которое нужно было мне. Я должна помочь им по-своему». Я была обязана справиться. Я снова сосредоточилась на дикой магии. Она походила на огромную массу воды, штормовую волну, которую мне нужно было удержать голыми руками. Это было совершенно безнадёжно. И всё же я попыталась снова. Я шёпотом уговаривала магию. Я просила её, я кричала на неё, призывая подчиниться. отчание охватывало меня, и я снова отгоняла его, но в какой-то момент мне пришлось признаться, что я не знаю, что делать дальше. Давай же лейра крикнул ра. Мой взгляд метнулся к нему, и я выкрикнула его имя, желая его предупредить. У него за спиной стояла фемаршал, занеся над ним свой внушительный двуручный меч. Меч Ера лежал перед нами на земле, там, где я его оставила. Ера двигался быстрее, чем мои глаза могли за ним уследить. Сделав шаг вперёд, он подбросил меч и поймал его, и тут же ударил с разворота, отразив атаку фимаршала. Их клинки столкнулись, и в следующее мгновение его противница снова занесла меч над головой. Она была невероятно быстра. Одно мгновение, и она отпрыгнула назад, оказавшись недосягаемой для клинка Ера. В следующее мгновение она нанесла два, три, четыре удара, которые Ера парировал тяжело дыша. Он двигался плавно и ловко и мог задержать её на какое-то время, но не победить. Дальше сосредоточиться магия. Фемаршал издала восторженный возглас. Ера высоко поднял меч, ухватив его за рукоятку и отражая удар, который мог бы разрубить его голову пополам. Фемаршал пнула его в живот. Ера врезался в меня, сбив меня с ног, перекатился, вскочил и снова атаковал Фемаршала быстрой серией ударов. Но я осталась лежать на земле, подтянув колени груди, стараясь казаться меньше, и закрыла глаза. Силой мне с этим не справиться. Почему я не поняла это сразу? Я же знала. «Приди ко мне», — прошептала я. «Я не сделаю тебе больно. Я защищу тебя». И тогда магия пришла. И причем не та, которую я звала. То, что наполняло мое сознание, мое сердце, мои мысли. Это была не моя собственная магия. Эта магия светилась бирюзовым и изумрудным, словно скрывая мои страхи под успокаивающим боль слоем целебной мази. Камушек у меня на шее рос, становясь больше и больше, превращаясь в шар, словно покрытый слоем тонкой кожи. Открыв глаза, я на мгновение увидела изящное сияние, а затем мир похожий на этот, но существовавший ещё до появления дымов. Женщина стояла на коленях, и мне было видно только согнутую спину и длинные волосы. Но я тут же узнала её, хотя раньше видела её лишь старой и седой. А теперь она была молода. У неё были светлые волосы и румяное лицо, покрытое веснушками. и глаза у нее были, как у меня. Женщина подняла руки, и магия, вся магия, создаваемого в этот момент целого царства, затопила эту страну, нисходя с неба и вырываясь из земли. Женщина вбирала магию в себя, придавала ей форму ладонями, и возник шар, блестящий и легкий, как мыльный пузырь. Его тончайшая оболочка переливалась всеми цветами. Я моргнула. Иера уклонился от атаки, а в следующую секунду Фимаршал оказалась у него за спиной, и тут же я увидела её клинок у его горла. Но Иера ударил мечом через плечо и попал в руку Фимаршала, вынуждая её отшатнуться назад. «Сосредоточиться! Решение было очень близко!» Мой круглый камушек превратился в шар, каким он был в видении. Только он не переливался всеми цветами, а оставался кристально-прозрачным. Женщина. Где эта женщина? Вот она. Она заточила магию этого царства, которую она, видимо, еще до этого получила от Лиаскай, в этот мерцающий шар. Мягко, нежно, без принуждения. Но теперь её руки охватили магический шар и сдавили его. Магия вскрикнула, но волшебница была непреклонна. Она сдавливала шар в своих ладонях. Сверкающая, как ртуть, жидкость просачивалась между её пальцев. Она капала на обнажённую спину стоявшего на коленях мужчины, на его длинные волосы. Его кожа впитывала магию. Он глубоко вдохнул и, распрямившись, закричал от боли, так что его было слышно по всей этой земле. Теперь он больше не был человеком. Но волшебница удовлетворённо кивнула и склонилась перед повелителем, которого она создала. Магический шар превратился в каменную бусину. Я тряхнула головой, освобождаясь от этого видения. Я не до конца понимала увиденное, но этого было достаточно, чтобы разобраться, что мне нужно делать. Я быстро встала, подняла бесцветно-сияющий шар как можно выше и прошептала. «Возвращайся домой». И магия вернулась. «Наконец-то она пришла!» Она обрушивалась на эту землю, становясь все быстрее, в бешеном часть. Она вырывалась из земли и сходила с небес. Когда магия наполнила шар, и вся ее энергия пронизала мое тело, я едва не упала без сил. Иера помог мне удержаться на ногах. Фемаршала нигде не было видно. Наверное, она сбежала. «Теперь сделай это, Лейра».